Глава сорок пятая. Повествующая об удивительном событии. Раз мы завтра вечером уезжаем из Лондона... Раз я не знаю, бывал ли я когда-нибудь так счастлив, мистер Никльби, то, ей-богу, я выпью еще стаканчик за следующую нашу радостную встречу. Так говорил Джон Брауди, с величайшим удовольствием потирая руки и поворачивая во все стороны свое красное сияющее лицо, вполне подтверждавшее это заявление. Когда Джон находился в этом завидном состоянии духа, был тот самый вечер, о котором шла речь в последней главе. Местом действия являлся уже упоминавшийся нами коттедж, а собравшаяся компания стояла из Николаса, миссис Николби, миссис Брауди, Кэт Никольби и Смайка. Очень веселое было общество. После нескольких колебаний миссис Никльби, зная, чем обязан ее сын честному Йоркширцу, дала согласие на то, чтобы мистер и миссис Брауди были приглашены к чаю. По случаю этой затеи возникли сначала всевозможные трудности и препятствия, вызванные тем, что она не имела возможности сначала нанести визит миссис Брауди. Ибо хотя миссис Никлебе частенько замечала с большим самодовольством, как это свойственно особенно щепетильным людям, что у нее нет ни тени, ни гордыни, ни чопорности, она была ярой сторонницей этикета и церемоний. А так как было очевидно, что пока визит не нанесен, она не может, выражаясь изысканно и согласно законам света, даже подозревать о факте существования миссис Брауди, Она находила свое положение крайне деликатным и затруднительным. «Первый визит должна сделать я, дорогой мой», — сказала миссис Никлиби. «Это необходимо». «Дело в том, дорогой мой, что я должна оказать как бы некоторые снисхождения и дать понять этой молодой особе, что готова обратить на нее внимание». «Очень». Респектабельный на вид молодой человек, добавила миссис Никльби после короткого раздумья, служит кондуктором одного из омнибусов, которые здесь проезжают, и носит клиентческую шляпу. Мы с твоей сестрой часто его замечали. Ты э, знаешь, что у него бородавка на носу. Он похож на слугу джентмена. Разве у всех слуг джентменов бородавки на носу, мама? осведомился Николас. «Николас, дорогой мой, какие глупости ты говоришь!» — возразила его мать. «Конечно, я хочу сказать, что он похож на слугу джентльмена своей клеенчатой шляпой, а не бородавкой на носу. Хотя и это не так уж странно, как тебе может показаться, потому что когда-то у нас был лакей, у которого была не только бородавка, но еще и жировая шишка» и вдобавок очень большая, и он потребовал, чтобы ему по этому случаю прибавили жалование, так как он находил, что она обходится ему очень дорого. Эм, ка о чем это я? Ах, да, помню. Самое лучшее, что я могу придумать, это отправить визитную карточку. И мой привет с этим молодым человеком. Я уверен, что за кружку портер он согласится к сарацину с двумя э, шаями Если официант примет его заслугу джентльмена, тем лучше. — Ну, затем все, что остается сделать вместе с Брауди, это послать с ним свою же визитную карточку, и дело с концом. — Дорогая мама, — сказал Николас, — я не думаю, чтобы у таких бесхитростных людей, как эти, были визитные карточки, и вряд ли они у них когда-нибудь будут. — О, в таком случае, Николас, дорогой мой! Вот с Миссис Никльби. — Это другое дело. Если ты так ставишь вопрос, тогда, конечно, мне больше нечего сказать, и я не сомневаюсь, что они очень хорошие люди, и отнюдь не возражаю, чтобы они пришли к чаю и постараюсь быть очень вежливой с ними, если они придут. Когда дело было таким образом благополучно улажено, и Миссис Никльби взяла на себя роль покровительственную и кротко снисходительную, подобающую ее общественному положению и супружескому опыту, мистер и миссис Браузи получили приглашение и явились. И так как они были очень почтительны к миссис Никльбе и, казалось, надлежащим образом оценили ее величие и были чрезвычайно всем довольны, Славная леди не раз сообщала шепотом Кэт, что, по ее мнению, они самые добропорядочные люди, каких ей случалось видеть, и держат себя безупречно. Вот так-то и случилось, что Джон Брауди заявил в гостиной после ужина, а именно вечером, без двадцати минут одиннадцать, что никогда еще он не бывал так счастлив. Да и миссис Брауди почти не отставала в этом отношении от мужа. Это молодая Матрона, чья деревенская красота составляла очень милый контраст с более тонким очарованием Кэт, нисколько от этого контраста не страдая, так как обе они только оттеняли и дополняли одна другую, не уставала восхищаться изящными и обаятельными манерами молодой леди и очаровательной приветливости пожилой. Кэт обнаружила умение наводить разговор на предметы, близкие сердцу деревенской девушки, сначала оробевшей в чужом ей обществе. И если миссис Никльби иной раз бывала не очень удачливо в выборе темы разговора или, по выражению миссис Брауди, говорила ужасно возвышенно, тем не менее любезность была безгранична. А чрезвычайный интерес к молодой чете выразился в очень длинных лекциях о домашнем хозяйстве, которыми она услужливо развлекала миссис Брауди. Они были иллюстрированы различными ссылками на экономное ведение домашнего хозяйства в коттедже. Эти обязанности несла одна Кэт, в котором славная леди, пожалуй, участвовала теоретически и практически не больше, чем любая из статуи двенадцати апостолов, украшающих снаружи собор святого Павла. — Мистер Брауди, — сказала Кэт, обращаясь к его жене. — Мистер Брауди самый добродушный, сердечный и веселый человек, какого мне случалось видеть. Будь я угнетена несчетными заботами, я бы почувствовал себя снова самый счастливый, только взглянув на него. — Честное слово, Кэт, он и в самом деле кажется превосходнейшим человеком, — сказала миссис Никльбе. — Превосходнейшим! — И, право же, мне в любое время доставит удовольствие, да удовольствие, видеть вас у себя, миссис Брауди, вот так запросто, без церемоний. — Мы ничего не выставляем на показ, — сказал миссис Никлибеттоном, казалось бы, дающим понять, что они многое могли бы выставить на показ, если бы были к тому расположены. — Никакой суеты, никаких приготовлений я бы этого не допустила. Я сказала, — Кэд, дорогая моя, ты только приведешь в смущение миссис Брауди, и это было бы нелепо и необдуманно с нашей стороны. — Уверяю вас, я вам очень признательна, сударыня, — с благодарностью ответила миссис Брауди. — Джон, уже скоро одиннадцать, боюсь, что мы засиделись до позднего часа. — До позднего часа? — повторила миссис Никлиби с отрывистым смешком, который закончился коротким покашливанием в виде восклицательного знака. — Для нас это совсем ранний час. Мы привыкли ложиться так поздно. Двенадцать час, два, три часа для нас пустяки. Балы, обеды, карты. Нигде еще не бывало таких повес, как люди в тех краях, где мы жили. — Право же, теперь я часто изумляюсь, как мы могли все это вынести. И какое-то несчастье, когда имеешь такой большой круг знакомых, и все тебя приглашают. Я бы не посоветовала молодоженам увлекаться этим. Ну, разумеется, это вполне понятно. Я думаю, это только к лучшему, что мало кого из молодоженов могут подстерегать подобные соблазны. Была там одна семья, жившая примерно на расстоянии мили от нас, не по прямой дороге, но если круто повернуть влево у заставы, где Племутская почтовая карета переехала, осла, это были удивительные люди. Они устраивали самые экстравагантные празднества с искусственными цветами, шампанским и разноцветными фонарями, короче говоря, со всевозможными деликатесами по части еды и питья, какие только может пожелать самый привередливый эпикуреец. Не думаю, что мы нашлись еще такие люди, как эти Пелтирогес. Ты помнишь Пелтирогес, Кэт? Кэт понимала, что для удобства. И спокойствия гостей давно пора прервать этот поток воспоминаний. И потому ответила, что она необычайно жива и отчетливо помнит Пелти Рогес. А затем добавила, что в начале вечера мистер Брауди обещал спеть йоркширскую песню. И ей не терпится, чтобы он свое обещание исполнил, ибо это развлечет ее матушку и доставит всем удовольствие, какого не выразишь словами когда миссис сниклеби подтвердила замечание своей дочери с величайшей любезностью, ибо и в этом было нечто покровительственное и как бы намек, что она обладает разборчивым вкусом и является чем-то вроде критика в такого рода вещах, Джон Брауди принялся восстанавливать в памяти слова какой-то северной песенки и обратился за помощью к своей жене. Когда с этим было покончено, Он проделал несколько неуклюжих движений на своем стуле, и, выбрав одну муху на потолке среди других спавших там мух, устремил на нее взгляд и заревел громовым голосом чувствительный романс. Предполагалось, что его поет нежный пастушок, готовый зачахнуть от любви и отчаяния. К концу первого куплета, словно кто-то на улице ждал, Этого момента, чтобы дать о себе знать, послышался громкий и настойчивый стук в парадную дверь. Такой громкий и такой настойчивый, что леди дружно вздрогнули, а Джон Брауди умолк. — Должно быть, это по ошибке, — беззаботно сказал Николас. — Мы не знаем никого, кто мог бы прийти в этот час. Однако миссис Никольби высказала опасение, не сгорела ли контора. Или, может быть, мистер Череблы послали за Николасом, чтобы пригласить его в компаньоны, что, несомненно, казалось весьма правдоподобным в этот поздний час. Или мистер Ленкин Уоттер сбежал с кассой, или мисс Лакриви заболела, или, быть может... Но вдруг восклицание Кэт резко оборвало ее догадки, и в комнату вошел Ральф Николби. «Постойте!» — сказал Ральф, когда Николас встал, а Кэт, подойдя к нему, оперлась на его руку. — Прежде чем этот юнец скажет слово, выслушайте меня. Николас закусил губу и грозно тряхнул головой, но, казалось, в тот момент не в силах был выговорить ни слова. Кэт теснее прижалась к нему, Смайк спрятался за их спинами, а Джон Брауди, который слышал о Ральфе, и как будто узнал его без особого труда, занял позицию между стариком и своим молодым другом как бы с целью помешать тому и другому сделать еще хоть шаг вперед. — Слушайте меня, — говорю я, — сказал Ральф, — меня, а не его. — Ну так говори то, что хочешь сказать, сэр, — сказал Джон, — и смотри, не распали гневом кровь которую лучше ты постарался охладить. — Вас я узнал бы по языку, — сказал Ральф, — а его, — он указал на смайка, — по виду. — Не говорите с ним, — воскликнул Николас вновь, обретая голос. — Я этого не допущу. Я не желаю его слушать. Я этого человека не знаю. Я не могу дышать воздухом, который он отравляет. Его присутствие — оскорбление для моей сестры. Видеть его — позор. Я этого не потерплю. «Стой — Стой! — крикнул Джон, положив свою тяжелую руку ему на плечо. — Тогда пусть он немедленно уйдет! — вырываясь, воскликнул Николас. — Я не подниму на него руки. — Но он должен уйти. — Я не потерплю его здесь, Джон. — Джон Брауди, это мой дом! — — Ребенок лишь что ли, если он будет стоять здесь, — вскричал Николас в бешенстве, — и смотреть с таким спокойствием на тех, кто знает его черное и подлое сердце, он доведет меня до сумасшествия. На все эти восклицания Джон Брауди не отвечал ни слова, но по-прежнему удерживал Николаса, и, когда тот замолчал, стал говорить. — Тот придется поговорить и послушать больше, чем ты думаешь. — сказал Джон Брауди. — Говорю тебе, я это уж почуял. Что это за тень там за дверью? — Ну-ка, ну-ка, школьный учитель, покажись, приятель, нечего стыдиться. Ну-ка, старый джентльмен, подавайте сюда школьного учителя. Услыхав такое приглашение, мистер Сквирс, который топтался в коридоре в ожидании минуты, когда ему целесообразно будет эффектно появиться, Понемоле съежился и вошел без всякой помпы. Причем Джон Брауди захохотал так заразительно и с таким удовольствием, что даже Кэт, несмотря на все огорчение, тревогу, изумление, вызвано этой сценой, и, несмотря на слезы, выступившие у нее на глазах, почувствовала желание присоединиться к нему. — Кончили веселиться, сэр? — спросил, наконец, Ральф. В настоящее время почти что кончил, сэр, ответил Джон. Я могу подождать, сказал Ральф. Располагайте временем, прошу вас. Ральф выждал, пока не наступило полное молчание, а затем, повернувшись к миссис Никльби, но не спуская настороженного взгляда Скэт, словно больше интересуясь тем, какое впечатление это произведет на нее, сказал. Теперь, сударыня, выслушайте меня. Я не допускаю мысли, чтобы вы имели хоть какое-нибудь отношение к великолепной тираде, с какой обратился ко мне ваш мальчишка, ибо не верю, что, находясь в зависимости от него, вы сохранили хоть крупицу своей воли. Или что ваш совет, ваше мнение, ваши нужды, ваши желания, все то, что в силу вашего благоразумия, иначе какая была бы польза от вашего огромного жизненного опыта должно на него воздействовать, не верю, что все это оказывает хоть малейшее влияние или воздействие, или хоть на секунду принимается им во внимание». Миссис Никльби покачала головой и вздохнула, словно все это было в самом деле справедливо. — По этой причине, — продолжал Ральф, — я обращаюсь к вам, сударыня, — отчасти по этой причине, отчасти потому, что не хочу быть опозоренным поведением злобного юнца, от которого я принужден был отречься и который затем с мальчишеским величием сделал вид, вот ха-ха, отрекается от меня, я пришел сюда сегодня. Есть и другой мотив моего прихода, мотив, продиктованный человеколюбием. Я пришел сюда... — сказал Ральф, озираясь ядовитой и торжествующей улыбкой и злорадно растягивая слова, как будто он ни за что не лишил бы себя удовольствия произнести их. — Я пришел сюда с целью вернуть отцу его ребенка. — Да, сэр. Продолжал он, нетерпеливо наклоняясь вперед и обращаясь к Николасу, когда заметил, что тот изменился в лице, вернуть отцу его ребенка, его сына, сэр, похищенного. — обманутого ребенка, которого вы не отпускаете ни на шаг с гнусной целью отнять у него те жалкие деньги, какие он может когда-нибудь получить. — Что касается этого, то вам известно, что вы лжете, — гордо сказал Николас. — Что касается этого, то мне известно, что я говорю правду. «Здесь со мной его отец!» — возразил Ральф. «Здесь!» — с усмешкой подхватил Склирс, выступая вперед. «Вы это слышите? Здесь! Не предостерегал ли я вас, что его отец может вернуться и отправить его назад ко мне?» «Да ведь его отец мой друг!» «Мальчик немедленно должен вернуться ко мне, немедленно! Ну-ка, что вы на это скажете, а? Ну-ка, что вы на это скажете? Не жалеете, что столько труда потратили даром? Не жалеете, а?»